Глава 16. Крик. Мадам Кригер проснулась, ощутила, как мокрое платье прилипает к телу. Мягкая лесная подстилка под повозкой покрыта утренней росой. Сначала она подумала, что это кричит мальчик в ящике, или это остаток мутного сна, который ей только что приснился с обезьянами и беззубыми жонглёрами в гротескной пантомиме. Но теперь она услышала его снова. Она посмотрела наверх. Эта птица, ворона, в кроне дерева над ней. Она поднялась, тело закоченело на холодной земле. Ей срочно нужно было обратно в Бакин, пока мальчик не проснулся и не начал звать на помощь. На женщину вестынское масло действовало 4-5 часов. но мальчик младше и, вероятно, более восприимчив. Она спешила сквозь чащу. В дюре Хавсбаккене было безлюдно. Голоса и музыка стихли, палатки стояли брошенными, между запертыми фургонами полз утренний туман, стойло закрыты ставнями. Только несколько парней бродили и искали что-то, как будто надеялись отыскать кусок хлеба в какой-нибудь куче мусора. Где-то трещал костер. Запах жареного мяса и хлеба разносило ветром по округе. Проход тоже был пуст и безлюден, не считая пары бродячих кошек. Никаких следов обезьян. Мадам Кригер осмотрела повозку, где спрятала ящик с мальчишкой. Повозка с шумом раскачивалась, и что-то волновалось внутри неё. Она помедлила. Это было рискованно достать ящик. открыть его, вытащить мальчика. Если кто-то выйдет из повозки, пока она стоит с потерявшим сознание мальчиком на руках, всё кончено. Может, лучше подождать? — Нет, надо рискнуть, — подумала она. Ей некогда было расхаживать взад и вперёд. Скоро здесь снова будет толпа народу. Мадам Кригер осторожно отодвинула ковёр и... И другие ящики в сторону и поставила нужный сундук на траву. Он казался легче, чем был раньше. Засовы были отодвинуты. Как так вышло? Она вспомнила, что один засов сломался, второго было недостаточно, чтобы держать крышку. Если мальчик нажал с другой стороны, он убежал. Ящик был пуст. Как мог этот маленький идёт проснуться так рано. Нужно было взять больше дыхания ангелов, сильнее прижать платок к носу. Вот так всегда и бывает, когда в сердце находится место состраданию. В раздражении она оттолкнула ящик, и он ударился о повозку. Перестань шуметь, раздался низкий голос из повозки. Швед или норвежец? Групный, судя по голосу. Мадам Кригер молча отошла в сторону. Она стала размышлять, куда убежал мальчик, что будет делать этот маленький изнеженный паренёк? Искать полицию, звать на помощь, идти на запах свежего хлеба? Нет, его должно быть охватил страх или даже паника. У меня и всего с его стороны было бы стучаться во все фургоны и просить помощи. Но маленький ребёнок, который редко выходит из родительского дома, вряд ли так подумает. Он думает только, как бы ему убежать и спрятаться. Она смотрелась, пошла к лесу мимо шатров и ослов, привязанных к дереву. Между деревьями петляла маленькая дорожка. Испуганный мальчик побежал бы по ней, она была в этом почти уверена. Она оглянулась, пересекла открытую площадь, и пошла по тропинке. Ничего не было видно. Ни следов, ни веревки, которой был связан мальчик, ни мальчика. Тропка поворачивала, огибая пень. Немного спустившись, она вышла на небольшую поляну с высокой травой, на которой блестела покрытая росой паутина. Она уже собралась идти дальше, как заметила, что трава под деревьями примята. Она присела на корточки и, и принялась рассматривать сломанные травинки, как охотник, идущий по следу зверя. В мягкой почве небольшое углубление, след. Ещё один чуть впереди такого же размера, и ещё один. Следы ведут в сторону озера. Мадам Кригер различила их между деревьями. Она представила себе мальчика, до сих пор вялого из-за вест-индского масла. Он звал маму? Или он просто в панике бежал, куда глаза глядят? Может, спустился по склону? Может, он запутался в густом кустарнике, если только он не попал к морю? Мадам Кригер поспешила к берегу. Лодки были вытащены на сушу, вокруг плавала стая лебедей с головами, спрятанными под крыло. Она взяла большую палку, чтобы раздвинуть красные водяные лилии и другие растения, и посмотрела в зелёную воду. Она заметила что-то среди камышей, что-то тёмное и белое. Мальчик в своём красивом пиджаке и рубашке. Должно быть, он пошатнулся и ударился о камень, стал сопротивляться и утонул. Ну и Ничего страшного. Главное, она нашла тело. Ей нужно было думать о своем плане, а не о мальчике. Мертвый мальчик столь же ценен, как и живой, и с ним меньше мороки, его легче спрятать. Она может закопать его где-нибудь в лесу. Единственное, что имеет значение — врач должен думать, что мальчик жив». Мадам Кригер спустилась вниз на мелководье, прошла между камышами по водорослям, которые покрывали дно. Она приподняла платье, чтобы оно не намокло. Маленький дурачок, как можно быть таким глупым? Она схватила мальчика за руку и вытащила на берег. Но он лёгкий, слишком лёгкий. Она посмотрела на свои руки и в воду и поняла, что стояла с тонкой курткой в руках. и больше ничего. Всего лишь куртка, которую какой-то пьянчушка бросил в воду. "Эй, дамочка, поймала что-нибудь?" закричал мужчина с другого берега. Она разъярилась из-за потраченного времени. С каждой секундой найти мальчишку будет всё сложнее и сложнее. Он всё дальше и дальше отходил, мог встретить людей, рассказать, что произошло. Мысль об этом заставляла её нервничать. Нет больше права на ошибки. Она шла дальше по берегу, ища следы его присутствия. Вдоль берега и внизу склона земля мягкая, следы должны быть заметны. Но смотреть было нечего. Если бы он здесь был, она бы это заметила. Она снова поднялась наверх, туда, где видела его след. Вокруг шатров и фургонов слышались ми Просыпалась жизнь. Дюрих Авсбакин медленно оживал. Несколько молодых людей ходили и развешивали объявления на фургоны вдоль дорожек. Она подошла поближе и прочитала текст надписи. Разыскивается мальчик, 5 лет. По ниже краткое описание внешности и одежды мальчика. Объявление подписано профессором и доктором Бенъямином Горвицем, Хаузерплац 13. К пенгаген. Объявление это хорошая новость, подумала мадам Кригер. Это значит, что его ещё не нашли. Это значит, что она может искать его, не выделяясь из толпы. Мадам Кригер обошла двух охолоточных, которые разговаривали с итальянцем на ходулях, и вернулась в лес. Она старалась как можно тщательнее исследовать местность. Обошла по кругу старый трактирчик у ручья, и, спустившись в густой кустарник, обнаружила в расистой траве тропинку. Тропинка петляла между двумя деревьями и покинутым муравейником. Вперед! Вперед! И сорвалась в глубокую расселину. Расселина, казалось, была образована грязевыми потоками. Будто срезанная ножом земля обрывалась, и внизу открывалась долина, покрытая колючим кустарником и астролистом высотой с овцу. Корни у деревьев обнажились, среди них виднелось лисье нора, а прямо посреди зарослей крапивы лежал мальчишка. Он лежал прямо во враге, там же, где упал. Прежде чем спуститься, она осмотривается, тихо постояла и послушала. Ближайшие повозки стояли за деревьями на расстоянии в несколько сотен алейнов. Никто не видел её. Она спустилась, держась за обнажённые корни, как за верёвки. Спустившись на дно оврага, она подобрала ветку и раздвинула ею крапиву, чтобы достать мальчика, не обжёгшись самой. Он лежал в странной позе, руки и ноги неестественно раскинуты. Она раздумывала над тем, чтобы так и оставить его здесь лежать. Пройдёт много времени до того, как кто-то найдёт его. а лесные деревья и растения скоро скроют все следы. Мальчик испустил долгий, измученный стон. Мадам Кригер посмотрела вниз на него. Он открыл глаза. В его взгляде так много страха и боли, что ей почти жаль его. — Ни звука, — тихо сказала она, — и делай то, что я говорю. Он только кивнул. Сначала помедлив, а потом уверенно. Вон туда, сказала она и показала на юг, где она оставила свою бричку. На другой стороне оврага, через лес. Пошли. Мальчик поднялся и стоял, немного шатаясь. Он испуганно смотрел на крапиву. Понимал, что сейчас будет больно. Наконец ей пришлось подтолкнуть его. Она шла за ним следом. Они прошли через овраг, поросший густым ивняком, образующим идеальные заросли. Когда они вышли на другую сторону и прошли несколько аленов вдоль края оврага, мадам Кригер почувствовала небольшое облегчение. Вскоре они окажутся на тропинке, где она увидела сломанное дерево, похожее на кисть руки. Собираясь пересечь тропу, они услышали приближение кареты на полном ходу. Она едва успела толкнуть мальчика в заросли сырняков и поставить ногу ему на грудь, как карета подъехала и остановилась рядом с ней. Доброе утро, Фрёкен, сказала ей женщина в чёрной шляпке. Эта жена врача, мадам Кригер, сразу её узнала. Позади неё сидела служанка. Что вы здесь делаете, одна? спросила жена врача. Мадам Кригер обдумала ответ. «Мальчик пропал в Ру. Мои муж и брат послали меня сюда на поиски бедняжки. Речь идет о моем сыне. У вас самой есть дети?» «Нет», — пока что ответила мадам Кригер и почувствовала прилив ненависти за столь бестактный вопрос. Она прижала мальчика сильнее к земле. «Этого счастья я еще не испытывала. Мой муж — очень уважаемый врач в Копенгагене». Скажите вашему мужу и брату, что мы будем поминать вас в своих молитвах. Я буду молиться, чтобы, сказала мадам Кригер и опустила взгляд на мальчика, на его большие испуганные глаза, чтобы вы, ваш муж скоро увидели вашего любимого сына. Бог награждает смиренных. Шнайдер ненавидел эту чепуху, суеверия, которые держат людей за рабов. играя на их примитивных чувствах, но это обезоруживает простоков. "Спасибо", сказала жена и беспокойно улыбнулась. Она снова скрылась в темноте кареты, и та тронулась с места. Мадам Кригер секунду постояла и посмотрела карете вслед. Её нога всё ещё стояла на груди ребёнка. Раздавить его так просто.